Рыхло кивнул в сторону столика, за которым сидел пожилой мужчина, варговотно развалившись в кресле, и тут же съёжился под его злобным взглядом. Капчёный согнал пристроившуюся на его коленях разбитную полуголую девицу и выизвердился на пришельцев. "Кто такие, чё ванада? Люди мы серьёзные. О чего надо сейчас узнаешь?" Спокойно ответил Стив, направляя стопы к Капчовскому. Только очень прошу, скажи своей братве, чтобы не дёргались раньше времени, а то ребята тишки у меня нервные, да ещё отмороженные на всю голову. Как бы с чего ни вышло. Стив сел напротив Капчонова, закинул нога на ногу и начал постукивать своей белоснежной тросточкой по колену. Ну что? — Поговорим о делах наших скорбных. Ковченый смелил взглядом юного нахала, осмелившегося вторгнуться без приглашения в его владение, с горсткой людей. Посмотрел ему в глаза, и вдруг звериным чутьем матерого преступника почуял, что это добыча ему не по зубам. — Поговорим, с чем пришли люди? «Как ты сказал, серьезные?» «Серьезные», — кивком головы подтвердил Стив. «Так в чем проблемы, люди серьезные?» «Должок за тобой, уважаемый!» «Это кому, чего я должен?» — зарычал Копченый. «Нам, любезнейший! Нам!» — вздохнул Стив. «Шли мы к тебе с делом, от уважаемых людей». Собирались заплатить, хорошо. Твой человечек, кивнул Стив на рыхлого, мелко трясшегося от страха, посодействовать обещал, с тобой свести, а вместо этого на перо нас поставить пытался. Нехорошо это. Ой, как нехорошо. Герецкая братва очень сильно обидится. Нам рекомендации сам Яшка ремонтчик давал. «Ну так как? Признаешь свой должок или нет?» Копченый откинулся на спинку кресла, задумчиво пожевал губами. «Ну, положим, человечек мой делал все правильно. Всех подозрительных я велел крутить и ко мне на разбор волочить, а очень подозрительных сразу кончать. Значит, не глянулись вы ему». Да и мне, честно говоря, тоже. Уж больно видок у вас странный. Особенно у тебя. Ковченый уставился на кота. А что ж ты хочешь от бывшего сыскаря? В тайной полиции когда-то служил. Правой рукой самого Сапкара был. Пожал плечами Стив. Лицо кота при этих словах вытянулось. Видишь, как его перекосило. Самому теперь, небось, стыдно, но что поделаешь, из песни слова не выкинешь. Вместе с шефом попал в опалу, послал все к черту, прибился к нам, понял вкус настоящей жизни, и обратно на службу его теперь калачом не заманишь. Даже под страхом смерти туда не пойдет. Верно, репа, на службу обратно не тянет. Копченый заржал. погоняла бывшего полицейского, ему понравилось. Кот зарычал. В глазах его вспыхнули опасные огоньки, которые вовремя заметил Сапкар и успел перехватить рынувшегося на копчёного карманника. Кот затрепыхался в его мускулистых руках. Бешеный он вас какой-то, поперхнулся своим смехом копчёный. Ему, как про старое место работы напомнишь, он сразу расстраиваться начинает, и всем в морду пытается заехать. Бьет, как правило, с ноги, если, конечно, в руках чего потяжелее не окажется. Буйный товарищ. Ну а сам-то ты кто такой? Красавчик Стив. Не вздыхал? Нет. Это потому, что я человек тихий, скромный, Де шоу и рекламы не люблю. Давай на этом место остановимся. Твои аргументы насчёт внешности принимаются, но хотя не будет. Ленивец дал стив команду принцу Ленону. Отпусти рыхлова. Мы его прощаем. Беги, родимый. Теперь уже стив обращался к гофштопнику. Приведи в чувство остальных. Почуявший свободу рыхлый, не дожидаясь разрешения Копченого, на полу согнутых бросился выполнять распоряжение Стива. — Мы там, в твоей лавочке, порезвелись слегка, — пояснил Копченому Стив, — но все пока живы. — Я так понял, претензий никаких? — на всякий случай переспросил Копченый. — Нет, — спокойно подтвердил Стив. Капчоный незаметно перевёл доух. И зачем ты меня искал? Надо мне с моими ребятишками на ту сторону смотаться. Сам понимаешь, не официальными каналами. Дел у нас в Нурмунди много накопилось. У тебя по слухам туда тропа протоптана. Не врут слухи. Не врут, подтвердил Фивком голы копчёный и щёлкнул пальцами. Лавируя между сталактитами, к нему подскочил половой. «Накрой вон тот столик, господа. Все, что они пожелают. За мой счет!» Уголовники, сидевшие за указанным копченым столиком, сдернули с него свои бутылки и поспешно ретировались. «Вот это другой разговор!» Стив сделал Сапкару знак, и тот, сообразив, что от него требуется, начал выгружать, в содержимое корзинки на стол перед Копченым. «Когда к нам по-хорошему, то и мы со всей душой...» Копченый посмотрел на галерею бутылок, выставленных в качестве презента, хмыкнул. «Потолкуем!» «Потолкуем!» Переговоры начались. Пока высокие договаривающиеся стороны торговались о стоимости, нелегального перехода через государственную границу. Командос тихо делал заказ по-половому. Жаркое из говядины и кувшин молока. Мрачнобуркнул кот. То же самое, только жаркое из свинины. Тяжко вздохнул осель. А мне и того, и другого, и два кувшина первоча. Прогудел Ленов. Меленивец сердито прошепшался в кар Побереги свои нейроны. Мне тебя ещё по паше живым и невредимым сдавать. А что такое нейроны? Полевыпытал принц Ленон. Шеф потом тебе объяснит. Два кувшина молока ему распорядился Сабкар. Что пожелает дама, согнулся перед Петри половой. Молочный коктейль. Сердито буркнул Петрович. «Эй, не поделитесь с рецептом?» — осторожно спросил половой. «Пол кувшина молока на пол кувшина эльфийского вина. Тщательно перемешать и подать сюда», — ткнула пальчиком красавица на стол. Никогда не пьянеющий Петручча просто так без борьбы не сдавался. «Но он найдет оптимальный состав, который позволит и дальше радоваться жизни». Друзья, с ужением посмотрели на циркача. "Мне свежую прессу сюда", добавил Сабкар. "А вам какую? Вольную баронству или Нурмунскую?" Потребовал уточнения половой. "Мне Нурмунская есть", обрадовался Жанэр. "Разумеется, тогда и ту, то, и другую". Свежую прессу им предоставили немедленно. и друзья стали лениво листать ее в ожидании заказа, краем уха прислушиваясь к переговорам. Стив косил под крутого парня так здорово, что сомнений ни у кого не вызывало. Два крупных уголовных авторитета перетирают важные вопросы.